Планктон представляет собой массу микроскопических растений и животных, не способных к самостоятельному передвижению и обитающих при поверхностных, хорошо освещенных слоях воды, где они образуют плавучие пастбища для крупных морских животных. Планктон состоит из фитопланктона, включающего такие растения, как диатомовые водоросли, и зоопланктона, медузы, криль, личинки крабов и прочее.